Глава 9. За одно только предложение жениться на Изабелле, Роберто настолько обиделся на Франческу, что дулся на нее и все следующее утро. Бедная девушка уж и не знала, как искупить свой проступок перед другом, поэтому пошла за советом к единственному представителю женского пола в доме капитана Сантора. «Инора Кавалли, если вы ссорились с мужем, как потом заглаживали свою вину перед ним?» «У мужчин два слабых места», — отвечала достойная Инора, невозмутимо продолжая чистить овощи. «Одно из них — голова, а второе?» — заинтересовалась девушка. «У тебя, может, и голова», — согласилась кухарка, насмешливо глядя на ординарца. «Но у нормальных мужчин это желудок и...» «Ну, как бы это сказать помягче?» «А!» — влечение к женскому полу. «Вот так и мирились». Франческа задумалась. Вторая слабость была для неё малоподходящей, да и непонятно, как ее использовать. Может, Роберта и испытывает влечение к женскому полу, но ее-то он считает парнем. А вот первое, поесть он любит и более всего всякие сладости. Вчерашний пирог умял бы и в одиночку появись такая возможность. «Инора кавалли», — умильно сказала девушка. «У вас вчера такой вкусный десерт получился. Роберта так огорчился, что его было очень мало». «Да уж», — неодобрительно сказала кухарка. «Поесть твой дружок не дурак. Помяни мое слово, к 30 годам он будет кругленьким, как шарик. Не может быть, не поверила Франческа. Он вон какой худой, как щепка, и брат его совсем не толстый. Еще бы ему толстым быть. Капитан Сантора не смотрит, как бы ему сухариком книжку заложить. Ехидно сказала Инора Ковали. Ест умеренно, и нагрузки у него большие. Роберто тоже разминку делает, встала на защиту друга Ческа. Каждое утро, потому что брат заставляет. Отрезала кухарка. Вот тебя капитан Сантора освободил из-за плохого самочувствия. И где твой дружок? На улице с клинком? «Ничего подобного. Второй день уже разминается с сухариками и книжкой. И надо признать, разминку эту он освоил в совершенстве». Франческа немного помолчала, а разговор зашел не туда. Это кувязнут они в обсуждении Роберта, а до пирога и не доберутся. Похоже, Инора Кавалли не понимает намеков. С ней нужно прямо разговаривать, без всяких обходных путей». «Инора Кавалли», — начала она, — «я хотел попросить вас сделать пирог». «Нет у меня времени выполнять всякие ваши просьбы», — огурюма буркнула та. «Хочешь пирог, вот самый делай». «Я?» — опешила Франческа, «Но я не умею. Я никогда пироги не делал». «А что тут сложного? Вот прямо сейчас и начнешь Под моим руководством. Самый простой сделаешь». «Я бы чего повкуснее хотел», — недовольно сказала девушка, у которой сразу появились подозрения, что Роберта совсем перестанет с ней разговаривать, когда попробует тот пирог, что она сделает лично для него. «Простой — это не значит невкусный», — заявила кухарка. Берешь два яйца, отделяешь желтки». «Это как?» «Ох, горюшка ты моё! Всему учить тебя надо! Вот, смотри!» Под командованием иноры ковали Франческа довольно бодро соорудила нечто внешне похожее на пирог и отправила это в духовку. Девушка завороженно наблюдала за запеканием и попутно размышляла, будет ли это съедобно. «В конце концов, — решила она, — я попробую первой». И если что-то с ним будет не так, то Роберта обойдется без сладкого. Инора Ковали отнесет пирог своим свинкам. Хм, наверное, она на это и рассчитывает. Ческа подозрительно покосилась на кухарку, но та была настолько невозмутима, что все подозрения отскакивали от нее, как прибой от скалы. Да и действительность оказалась отнюдь не такой печальной. Когда Ческа попробовала получившееся, то решила, что приготовленную вкуснятину она может съесть и одна. Вот только к примирению с Антором младшим такой шаг не приведет. Ну как? язвительно спросила Енура Ковали. Может простой пирог быть вкусным? Я в вас никогда не сомневался, смутилась Франческа. Просто думал, что это у меня ничего не получится. Если я за что-то берусь, наставительно произнесла кухарка, будь уверен, все получится. Сказала, что научу, значит, так и будет. В обед на десерт Инора Кавалли подала пирог, сделанный Франческой, и та с замиранием сердца ожидала, придется ли по вкусу братьям то, что она приготовила. И они ее не разочаровали. «М -м, яблочный пирог, мой любимый», — мечтательно сказал Винченцо. «Изумительно». «Да, Инора Ковали, важно кивнул Роберто. «Я даже представить себе не мог, что может быть что-то вкуснее вашего пирога с ягодами, но вы меня приятно удивили». «А это не я готовила», — огорошила их толстушка. Это ваш ординарец, растарался инор капитан. Чино, да ты кулинарный талант! Не ожидал! заявил Сантора младший. Ты же говорил, что готовить не умеешь, подозрительно прищурился Сантора старший. Как-то это на неумение не похоже. Я готовил под руководством Иноры Ковали, радостно отрапортовала Франческа. Но все сам, довольно сказала кухарка, вот видите, инор капитан. Я же говорила, что научу его готовить, а вы не верили. «Попробуй вы тот суп, что они сделали, тоже бы не поверили», — возразил Винченцо. «Вот если бы это зависело от меня, после этого я не доверил бы им даже яйцо сварить. Но вы инораковали, меня приятно удивили». «Руки у вашего ординарца из нужного места растут, так что он и остальное усвоит», — гордо сказала толстушка и выплыла из комнаты. «Да, Чина, за такой пирог можно все простить», — заявил Роберто. «Вот если сделаешь еще один, то я согласен забыть вчерашнее». «А что вчера между вами случилось?» — поинтересовался Винченцо. «Думаю, не стоит об этом говорить», — пробормотала Франческа, с надеждой, глядя на Сантора-младшего. «А то вдруг тому придет в голову выложить старшему их разговор. Если обидится еще и Винченцо, одним пирогом она не отделается». «Да, забыли», — легко согласился Роберто. «Но пирог все равно за тобой». «Если забыли», — недовольный тайнами Винченцо нахмурился, «то ты не откажешься вместе с Франческо сопровождать сегодня и на Риту и Забеллу. «С удовольствием». «Вот как? И с чем же связано твое удовольствие, если учесть, что она сегодня хочет пройтись по лавкам?» «У нас с Чина на нее планы». «Какие еще планы?» — подозрительно спросил капитан. «Надеюсь, не получить выигрыш за победу на турнире?» «Как ты мог такое подумать?» — возмутился Роберто. «За кого ты нас принимаешь? Мы решили выдать ее за твоего Феранта. Он-то не против, а вот ее готовить и готовить нужно». Если капитана Сантора и удивили постоянно меняющиеся матримониальные планы Франчески, то он никак этого не показал. «До сих пор женить Ферранте никому не удавалось», — успокоенно сказал он. «Вам придется работать в обоих направлениях». «Ничего, у нас не отвертится», — оптимистично заявил Роберто. «Никуда не денется, женится как миленький». Винченцо задумался. «Пожалуй, брат прав». В прошлый раз от брака Энрика спас ускоренный перевод Валерпа. «А отсюда куда бежать?» Только к оркам. Выбирая между орками и Изабеллой Ферранте, наверняка склонится к браку. В самом деле, дочь полковника намного привлекательнее любого самого прекрасного орка, и это способен понять даже такой закоренелый холостяк, как его друг. Изабелле не понравилось, что сопровождающих оказалось вдвое больше, и молчать она не стала. Роберто вы не обязаны со мной ходить, заявила она и ласково улыбнулась. Право мне не хотелось бы вас утруждать. «Не переживайте вы так и на Рита Изабелла. Мне в удовольствие пройти с красивой девушкой. Капитан Ферранте много бы дал, чтобы оказаться на моем месте. А нет, служба обязывает». Дочь полковника не тронули комплименты. «Ведь сказанное они были не тем, кем нужно». Она хмуро посмотрела на Сантора-младшего и продолжила уговоры. «Двое сопровождающих для похода по лавкам — это много. У женщин такой размах в этом деле как бы мало не было», — возразил Роберта. «Вы же не хотите, чтобы Чино свалился под грудой свертков, А так тяжести разделятся на двоих». «Я собираюсь купить одно платье», — возмутилась Изабелла. «На бал у градоначальника. Уверена, Франческо сможет его донести в одиночку». «Это вы сейчас так думаете», — парировал Роберта. «Потом выяснится, что к платью нужны туфли, шаль, юбки там всякие нижние. А если вам захочется несколько платьев купить, зачем себя ограничивать?» «Найму насильщика. «Вот». А так никого нанимать не придется, и папе вашему спокойнее будет. Говорят, в последнее время участили случаи кражи орками молодых девушек. «Вы серьезно думаете, что никто не заметит, если в городе посреди белого дня меня схватит орк?» Язвительно спросила Изабелла. «Насчет всех не знаю, а лично я отличаюсь повышенной наблюдательностью и поэтому способен заметить орка еще до того, как он начнет кого-нибудь похищать». Франческа с интересом слушала беседу. На лице дочери полковника проявлялась обреченность. Похоже, она уже поняла, что, похода, втроем не избежать. Тут главное, чтобы еще кто-нибудь не присоединился. Ферранто, например. «Неужели, Роберто, у вас нет никаких дел, и вам не жаль потратить на меня половину дня?» Уже без надежды в голосе спросила Изабелла. «Ради красивой девушки я готов пойти на любые жертвы Сантора Санторо-младший был непреклонен. Красивая девушка только презрительно фыркнула и гордо направилась вперед. Франческа потянула Роберта за рукав и прошептала. «Когда ты собираешься переключать ее интерес на Ферранте?» «Можно сейчас начинать?» — тихо ответил парень и уже громко спросил. и Изабелла, а вам не кажется, что вы достигли возраста, когда стоит подумать о браке?» «Это вы к чему?» — опешила дочь полковника. «Это я к тому?» что вокруг так много красивых молодых военных, а у вас до сих пор нет жениха», любезно пояснил Роберто. «А ведь какие люди пропадают. Вот возьмите, к примеру, Энрике Ферранте». «Сами его берите», — зло сказала Изабелла. «Меня мужчины не привлекают, а девушкам он очень нравится». «Это каким интересно?» «Я с девушками Валерпа пока не знаком», гордо ответил Сантора младший Но когда ходил на рынок с Энорой Кавалли, слышал занимательный разговор двух инорит. Они говорили о капитане Ферранте с таким восторгом. Рада за него, сухо заметила Изабелла, но меня он не привлекает. Впрочем, как и разговоры о нем. Вот так некоторые разбрасываются женихами, а потом остаются старыми девами, меланхолично сказал Роберто. Где вы еще такого красавца найдете? Вас послушать, мне уже в дом престарелых пора, взвелась дочь полковника. Мне всего 18. И я уже сказала, что капитан Ферранте мне не интересен. Более того, скажу вам, даже если бы он оставался последним мужчиной в Лории, то и тогда бы не имел никаких шансов. По-моему, ты слишком прямолинеен, тихо заметила Франческа другу. Я бы на месте Изабеллы точно не вдохновилась. Главное посеять в ее голове мысль о браке, шепнул тот. Когда она укоренится, то Изабелла обязательно посмотрит на Энрика другими глазами, более снисходительно. Как-то ты неправильно сеешь, сомнением в голосе сказала Ческа. Все нормально будет, вот увидишь. Все девушки хотят замуж. Это аксиома. Изабелла осмотрится вокруг и поймет, что лучше Энрика она все равно ничего не найдет. Ты в этом так уверен? Конечно, нет. Но ее мы обязательно в этом убедим. О чем вы там шепчетесь? Недовольно спросила Изабелла. Чина говорит, что Энрика расхваливать совершенно обязательно. Мужчина таких выдающихся достоинств просто не может остаться незамеченным. Сколько раз я должна повторить, чтобы вы, наконец, поняли? Я не хочу... «Ничего слышать о Ферранте», — отчеканила дочь полковника. «А вот он вас всегда слушает с большим интересом», — заметил Роберто. «Вы чересчур пристрастны. Это явно говорит о том, что вы к нему неравнодушны». Изабелла остановилась и беспомощно посмотрела на Франческу. То и неожиданно стало жаль дочь полковника, и она сказала, «Тина, наверное, действительно не стоит о нем больше говорить. Все-таки сердечная склонность инарита Изабеллы – это ее личное дело». «Да нет у меня никаких сердечных склонностей к вашему Ферранте», сердито сказала обсуждаемая особа. «А почему вы так странно реагируете на одно упоминание о нем?» спросил Роберто. «Будь вы к нему равнодушны, вас бы и имя его не волновало». «Да говорите вы, о чем хотите», раздраженно буркнула Изабелла, которая уже поняла, что бы она ни сказала, все будет использовано против нее. «Вот видишь, а ты сомневался», шепнул Санторо младший Франчески. «Все идет по плану». Она уже смирилась с присутствием Ферранте в собственной жизни и признала, что к нему неравнодушно. Не пройдет и месяца, как они бодренько поскачут в сторону храма. Но Франческа не была в этом уверена. Более того, ей казалось, что если они таким же образом возьмутся за убеждение Ферранте, то у того наверняка пропадет даже тот интерес, который сейчас был. Она попыталась это внушить Роберта, но не смогла его убедить. Поэтому он продолжал к месту и не к месту поминать несчастного капитана. Он наградил его всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами, поэтому, когда они подходили к лавке с одеждой, всем уже было понятно, что лучшего человека под этим солнцем просто не рождалось. Несмотря на это, теперь даже Ческу начинала трясти от одного имени Энрика, что уж говорить о бедной Изабелле. К радости девушек приказчица в лавке сумела заткнуть фонтан красноречия Роберта, которому не удавалось пристроить фразу аферанте ни в одно обсуждение фасонов. все-таки военная форма чересчур консервативна. Но Франческо ожидала другая трагедия, огромных размеров, несравнимых с капитаном Ферранте. Находиться в помещении, где множество разнообразнейших платьев, и не иметь возможности примерить хотя бы одно, какая пытка сравнится в жестокости с этим. А приказчица, как назло, разливалась с соловьем, надеясь пристроить как можно больше вереной ей одежды в хорошие руки. Она снимала с вешалок все новые и новые наряды, один лучше другого. Ческа представляла их на себе и тихо страдала, ведь громко страдать ординарцу капитана Сантора не позволяли приличия. Неизвестно, сколько бы она еще выдержала такое издевательство, но тут Франческа увидела его. И все остальное перестало иметь значение, ведь именно это происходит, когда наяву встречаешься со своей мечтой, даже если о ее существовании до сего дня и не подозревал. К сожалению, именно его и прикладывала к себе Изабелла, и, увидев восторг в глазах сопровождающего, приняла на свой счет. В самом деле, не могла же она подумать, что ординарцы настолько увлекаются бальными платьями. «Пожалуй, его я и примерю», — решила она, направляясь к ширме. «Мне кажется, оно будет вам узковато», — неуверенно заметила приказчица. Изабелла смерила ее взглядом сверху донизу с такой неприязнью, что бедная девушка отшатнулась. «Маловато?» «Корсет затянем потуже и будет в самый раз», — отрезала Изабелла. Но сколько она и помогающая ей девушка не затягивали корсет, все равно дочь полковника в выбранное платье не впихивалась. Наконец терпение Изабеллы и так основательно подточенное разговором с Роберта, иссякла, и она разозлилась. «Милочка, вы просто не хотите продавать мне это платье», — с возмущением начала выговаривать Изабелла. «Где это видано, чтобы приказчики не могли нормально затянуть обычный корсет?» Я изо всех сил стараюсь, оправдывалась та. Неужели? На новорожденного котенка вы не похожи, значит, и сил у вас должно быть побольше. Но я не могу сильнее, начала оправдываться приказчица. Тут Изабелле пришла в голову идея, показавшаяся необычайно привлекательной. Франческа, требовательно сказала она, идите-ка сюда и затяните мой корсет. Инарита Изабелла, встрепенулся Роберта. Это неприлично! Капитану Ферранто это не понравится. Как вы надоели мне с этим Ферранте, Прошипела Изабелла. Я не вижу ничего неприличного. Отец приказал Франческо мне помогать, а сейчас мне это и требуется. Франческо, я жду. Ческа посмотрела на Роберта, пожала плечами и пошла за ширму. Платье не сходилось на полковничьей дочке настолько, что сойтись ему могло помочь только чудо. Но говорить эта девушка не стала и принялась изо всех сил затягивать корсет и преуспела настолько, что Изабелла попыталась выбраться из этого пыточного орудия сразу сверху и снизу. Но даже полузадушенная Нарита Вальсеки не влезла в выбранный наряд. Наконец она это поняла и смирилась. «Франческа, можете идти!» — раздраженно бросила Изабелла. То, что в выбранное платье она не смогла влезть, ее необычайно расстроило, но еще и больше расстроило, что ординарец не заинтересовался полуодетой девушкой. а ведь она пыталась принять соблазнительные позы, насколько это позволял затягиваемый корсет. «Если капитан Феранте об этом узнает, непременно вызовет тебя на дуэль», сказал Роберто Франческе, лишь только она вышла за ширму. «Послушай, Тина, чего ты добиваешься?» не выдержала она. «Хочешь, чтобы при слове Феранта всех окружающих трясло? Должен признать, у тебя это здорово получилось». «Уверен, что взорвусь, если выслушаю еще хотя бы фразу о достоинствах этого, несомненно, замечательного офицера». «Думаешь, я немного перегнул?» задумчиво сказал Санторо-младший. «Немного — не то слово. Думаю, что Изабелла не захочет видеть этого беднягу в ближайшие дни». «Главное, чтобы она нас с тобой не хотела видеть», доверительно сказал Роберто. «А отсутствие ее интереса к Энрико мы как-нибудь переживем, правда?» Франческо посмотрела на хитро ухмылявшегося друга и поняла, что личная жизнь капитана Ферранте заботила того в последнюю очередь. В самом деле, может, Изабелла и откажется от своей прихоти, если к ординарцу капитана Сантора будет прикладываться еще и брак капитана, ужасно утомительный для нежных натур. Приказчица начала стаскивать весь одежный запас лавки за ширму. Изабелла возмущенно пыхтела, но больше никого не приглашала на зашнуровывание корсетов, затянутая усердным помощником даже совместными усилиями распустилась с трудом, Франческа разглядывала наряды и тосковала. Роберто скучал. В общем, все были пределе, когда в лавку ворвался мальчишка, посыльный с криком. «Там к градоначальнику орки заявились с каким-то... с требованием, а Инора Марини никак найти не могут, и орки уже злые-злые!» «На это надо посмотреть», — воодушевленно сказал Роберто. «Инарита, Изабелла, вы без нас платье выберете? Мы через часа два-три за вами зайдем. Вы не можете бросить меня одну!» — возмутилась дочь полковника, высовывая голову из-за ширмы. «Почему?» — удивился Санторо-младший. «В лавке вам не грозит нападение орков. Вы можете идти, а Франческо обязан оставаться при мне», — решительно сказала Изабелла. «Неужели вам не интересно посмотреть на живых орков?» — спросила Франческо. «Что там интересного?» — небрежно бросила дочь полковника. «Я их уже столько раз видела». «Вы же хотели попросить отца, чтобы он договорился с шаманом о вызове духов. Вот сразу и посмотрим», — вспомнил Роберто, который тоже хотел увидеть живых орков. «Отец отказался», — хмуро сказала Изабелла. «Он сказал, чтобы я просила об этом сама». «Так вам тем более туда нужно идти», — воодушевился парень. «Такой красивой девушке разве может какой-то там орк отказать?» «Я могу с вами пойти», — наконец решила дочь полковника, но при одном условии. «Да», — заинтересованно поднял бровь Роберта. «Мы на все готовы», — покосился на Франческу и уточнил. «Почти на все». — Чтобы я сегодня больше ничего капитане Ферранте не слышала, — твердо сказала Изабелла. — Какая жертвенность! — восхищенно сказал парень, но, увидев, как сурово сдвинулись брови прекрасной Нариты, тут же поправился. То есть я хочу сказать, что нам будет очень сложно не говорить о таком достойном человеке. Но мы приложим все усилия. Правда, Чина? Франческа кивнула с надеждой, глядя на Изабеллу. Может, день еще не безнадежно испорчен? И они увидят такое удивительное зрелище, как орочий шаман, призывающий духов. Ради этого можно многое вытерпеть, даже полковничью дочь. «Если то, что вы рассказывали, правда, — сказал Роберта, то подбираться надо с подветренной стороны. Тогда можно будет подойти поближе. Кто-нибудь знает, какая сторона у нас подветренная?» «Я вам фильтры поставлю на запахи, два часа продержатся», — высокомерно бросила Изабелла. «Научите меня, пожалуйста», — попросила Франческа. «Зачем? — удивился Роберта. «Только время потеряем». «Мало ли где пригодится», — неуверенно сказала девушка. «Ага», — согласился парень. «Вот направят сортировать мусор на помойках, точно пригодится». Изабелла авторитетно заявила, что времени это займет немного, а такое полезное заклинание жизненно необходимо, если приходится часто бывать в казармах. Там, конечно, орков нет, но пахнет тоже не духами. Компания остановилась и потратила пять минут на обучение ординарца. Франческу в очередной раз поразило, насколько ей неприятны руки дочери полковника. Холодные, и влажные. Они напоминали слизняка на капустном листе. К тому же Ческа была уверена, что эти постоянные поправки жестов не нужны. Вот капитан Сантора тот действительно отмечал то, что необходимо, да и руки его не в пример приятнее, твердые, сухие и теплые. Но даже отвращение к учительнице не помешало обучаемой быстро запомнить заклинание. Фильтр на себя она поставила сама. Мир, где нет запахов, оказался непривычным. Роберто рядом тоже недоуменно поводил носом. «Как такое может быть? Проходишь мимо лотка с пирожками, а слюна не выделяется. Может, они испорченные?» На центральной площади градоначальник не появился. Зато были солдаты местного гарнизона во главе с капитаном Сантора. Они стояли напротив орков и внимательно за теми наблюдали. «Пожалуй, мы можем воспользоваться своим положением и подойти ближе», решил Роберта. «Каким положением?» – удивилась Франческа. «Ну как же. Ты – ординарец Ченца, я его брат, а и Нарита Изабелла – вообще дочь командира». «Может, не надо?» – неуверенно сказала дочь полковника. «Отсюда все прекрасно видно. Он – шаман только один, остальные – простые воины. Что там такого интересного?» Шаман действительно был только один, зато именно тот, фантом которого находился в музее. И надо признать, оригинал отличался от своей копии в лучшую сторону. Во всяком случае, ноги не вызывали стойкую ассоциацию с колесом, хотя Франческа и не могла не отметить некоторую кривизну. «Надо-надо!» — не согласился Роберто. «Зря вы, что ли, антизапаховые заклинания использовали?» «Нет, непременно нужно подойти. А Вдруг больше никогда не увидим орков вблизи? А так спросит нас кто-нибудь, что за татуировка на щеке шамана, и что мы ответим?» И вся компания начала пробираться к капитану Санторо, пока не остановилась рядом с ним. Здесь Ческу ожидал неприятный сюрприз. Орочий шаман уставился на нее, не обращая внимания на кого другого. От смущения девушка спряталась за широкую спину Винченца, дернула его за рукав и жалобно прошептала: "Инор, капитан, что этот орк на меня все время смотрит? Голодный, наверное? Вместо брата предположил Роберта. Винченца, их сегодня кормили?". На лице Винченца не дрогнул ни один мускул, но он завел руку за спину и показал брату увесистый кулак. Но орк не обиделся. В его глазах зажглись веселые огоньки. Он перевел взгляд на Сантора-младшего и довольно чисто, хотя и с небольшим акцентом сказал. «Нет, не кормили. Сколько раз мы сюда приходили, не кормили ни разу». «Так это нужно немедленно исправлять», — воодушевился Роберта. «Вы едите пирожки с мясом?» «Едим», — подтвердил орк. «Ченса, отправь кого-нибудь из солдат в трактир. Пусть возьмет побольше пирожков и какого-нибудь травяного отвара, чтобы запивать». Пока старший брат давал указания своему подчиненному, младший развивал достигнутый успех. «Меня зовут Роберто Сантора, А вас?» «Хишнак Азадаш», — немного помедлив, ответил орк. «Какое интересное имя», — восторженно произнес Роберто. «Оно что-то означает?» «Конечно», — высокомерно сказал шаман. «Все наши имена имеют смысл. Иначе зачем их давать?» «К сожалению, я не силен ворочьем», — доверительно сказал Сантора младший «У нас этот язык почему-то не преподают». Так что вы говорите означает ваше имя? Наши имена даются на древнем языке, и мы не сообщаем их значение чужим. Духи этого не любят. Да что вы говорите? Как они вам это показывают, когда вы их вызываете? А можно посмотреть, как вы это делаете? Роберто решил сразу выяснить все интересующие его вопросы. Чтобы мы увидели, как именно они не любят. Нет, односложно ответил орк и отвернулся. А если вас попросит прекрасная девушка? не сдавался парень, но ответом ему было молчание. Орк от него отвернулся и теперь смотрел на Сантора старшего «А если она дочь начальника гарнизона?» — продолжал монолог Роберта. Нарита Изабелла, что же вы молчите?» Нарита недовольно откашлялась и открыла было рот, но тут Орк обратился к Винченцо. «Почему ты позволяешь своей женщине ходить в таком виде? Это неправильно». «Она не моя женщина!» — смутился капитан. Он сразу понял, про кого идет речь, и удивился, почему орк обращается к нему, а не к брату. Неужели из-за того, что Франческа сейчас у него на службе, пусть и под видом юноши? «Твоя!» — «Духи говорят между вами связь. Не хочешь считать своей? Отдай мне!» Изабелла возмущенно запыхтела. Она была уверена, что речь идет о ней, и никак не могла подобрать слов, чтобы выразить свои чувства. «Что себе позволяет этот дикарь?» «Да он должен быть счастлив, что его пустили в город, и униженно за это благодарить». «Я не отдаю своих женщин», — возразил Винченцо. «Ты бы уж определился, твоя она или не твоя», — едко заметил Роберта, обиженный пренебрежением со стороны шамана. «Какая разница?» — недовольно ответил брат. «Все равно я ему никого отдавать не собираюсь». «А почему это вы решили, что я его женщина?» — наконец смогла облечь в слова свое возмущение Изабелла. «И чем это вам не нравится моя одежда?» Орк окинул ее презрительным взглядом и не ответил. «Инора задашь. А как, по-вашему, должны одеваться женщины?» Роберто попытался опять вовлечь шамана в разговор. «Правильно. Чужие мужчины не должны видеть ничего», — отрезал Орк. «Тогда лучшая одежда — это мешок», — ядовито сказала Изабелла. «Посторонние мужчины ничего не видят, а женщина через дырочки может смотреть на дорогу, чтобы не упасть». «Ты сказала?» — высокомерно кивнул Орк. «Я согласен». «А что и Нарита Рита Изабелла?» — хохотнул Роберто. «Может, оденетесь на бал по орочей моде? И экономно, и все внимание ваше. Мешки я у нас в кладовке видел, и но роковали заполнила их не все, так что можем выделить парочку. Танцевать неудобно», — фыркнула Франческа, с удовольствием представив эту картину. «Танцевать женщина должна только для мужа», — наставительно заявил шаман. «И это правильно». Тут как раз прибежал солдатик, отправленный в трактир, с пирожками, кувшином травяного отвара и кружками, и по указанию Винченца начал это раздавать оркам. Орки косились на шамана и брали еду только тогда, когда тот разрешил. Шаман поблагодарил за угощение, но сказал, «Стоя есть, это неправильно». «Мы бы вас пригласили в гости», — заметил Роберта. «Но вы же и нора-марини ждете. Не пойдете, наверное?» «Что ж», — важно ответил орк. «После разговора с вашим главным мы навестим ваше жилище». «Ченца!» Радостно вскричал Сантора младший. Отправь кого-нибудь в Киноре ковали, чтобы она успела подготовиться, а то он опять обидится, что не предупредили. И морально в том числе, подумал капитан, он живо представил радость кухарке, когда к ним на обед валится толпа ароматных орков. Но одного из подчиненных все-таки с поручением отправил Если появилась возможность установить нормальные отношения со степью, надо ей непременно воспользоваться, а дом потом можно проветрить. Наконец, степенно подошел градоначальник. С ним был и полковник Вальсеки. Начальник гарнизона укоризненно посмотрел на надутую дочь, слишком близко стоящую корком, но выговаривать никому не стал. «Уважаемый хишнак Азадаш», — начал Инор Марини, прерывистый голос которого ясно указывал, что до площади он двигался в темпе, максимальном для такого упитанного тела. «Мне доложили, что у вас какие-то претензии к нашему городу». «Наши требования касаются правителя вашего народа, а не города», — возразил шаман. «Мы узнали, что в гареме вашего короля находятся орочьи женщины». «У нашего короля Марка не от гарема», — приглушенно пискнул ошарашенный градоначальник. «Значит, законные жены он их взять не захотел», — побелел от злости орк. «Вы его неправильно поняли, уважаемый Инор Азадаш», — вмешался Винченца, видя, что начальство в шоке и никак не реагирует на заявление орков. В наших землях не удерживаются женщины вашего народа, в том числе и королем Марка, и я ни разу не слышал, чтобы среди его сердечных привязанностей были арчанки. Торговцы, приезжавшие к нам в стойбище, говорили, что у вашего правителя гарем из арчанок. Мы подсчитали пропавших за последний год женщин и решили, что ваш правитель должен заплатить их родителям выкуп, как положено, а не воровать под покровом ночи э промямлил очнувшийся градоначальник. «Мы, наверное, сможем компенсировать вам это материально. Сколько у вас пропало девушек?» «128», — ответил шаман. «Ни в коем случае нельзя платить». Одновременно с ним воскликнул Роберта, «Не говоря уже о том, что это абсолютно абсурдное обвинение, а выплачивая деньги, вы подтверждаете вину короля Марка. Так после этого еще и будете возмещать оркам всех уворованных без согласия родителей девушек». «Инораза дашь», — обратился он к шаману. «Посудите сами. Зачем нашему правителю 128 арчанок?» «Ни одна из ваших женщин не смогла родить ему ребенка», — невозмутимо ответил шаман. «Все жены вашего правителя погибали, не в силах выдержать его любви. Наши женщины крепче». «Но сто двадцать восемь? Вам не кажется, что для производства наследника этого многовато?» «Вполне достаточно одной». «У нашего верховного шамана жен больше двухсот», — заявил орк. «Кто скольких жен может прокормить, стольких и берет. А ваш правитель может прокормить только одну?» «Инора-задаш», — вмешался Винченце. «Наш король Марка может прокормить и больше, чем 128. Но у нас есть закон, который не вправе нарушить даже он. Закон гласит, что брак — это союз одного мужчины и одной женщины». «Законы у вас дикие», — заметил Орг. «Но кто сказал, что вы их не нарушаете? Это не доказывает, что у вас нет наших женщин». «Инора-задаш», — вкратчиво спросил Роберта. «Вы серьезно думаете, что в Лории 128 арчанок останутся незамеченными?» «Да здесь даже одну спрятать сложно. Нет, я горд, что вы так высоко оцениваете потенциал моего правителя, но факты — упрямая вещь. И они говорят, что ваших женщин у нас нет и быть не может». «И где, по-твоему, наши женщины?» — мрачно посмотрел на него шаман. «Ваши же их и похищают. Кто не хочет платить выкуп за жен? А потом найдите-ка пропажу. Вы сами говорили не так давно, что самая правильная женская одежда — мешок. Под ним одну арчанку от другой сложно отличить. Разве что по запаху». Шаман задумался. Он щурился и переводил взгляд с градоначальника на полковника Вальсеки, которых настолько поразили выдвинутые обвинения, а главное количество приписываемых королю краж, что все это время они простояли молча, не вмешиваясь в разговор Орка и Роберта. Сейчас на их лицах огромными буквами была написана надежда, что скандала получится избежать. «Пусть ваш правитель поклянется, что он не воровал наших женщин», наконец хмуро сказал Орк. «Мы сегодня же отправим ему сообщение», Обрадованно сказал Инор Марини, думаю, его величество не откажется письменно подтвердить отсутствие арчанок среди своих приближенных. Орг важно кивнул, подтверждая, что услышал и согласился. После чего потерял градоначальнику интерес и посмотрел на капитана Сантора. С намеком посмотрел. «Если вопрос улажен, то я полагаю, что вы не откажетесь у нас пообедать», со вздохом сказал Винченцо, заранее представляя лицо своей кухарки, когда они явятся туда в такой компании. Не откажемся, усмехнулся орк. Градоначальник и полковник тоже не отказались, и вся компания вместе с градоначальником и полковником Вальсеки отправилась в дом капитана Сантора. По дороге начальник гарнизона уважительно похлопал Роберта по плечу. Молодец, парень. Как ты ситуацию-то уладил? Энор Марини должен тебе благодарность высказать. Вы мне лучше отзыв напишите, заметил парень. Хотя мне по практике поставили отлично, отзыв лишним не будет. «Ну какая все же сволочь этот граф и Да ведь он запустил слух про орочий гарем. Наши до сих пор не могут понять, зачем. А ведь этот гармец ничего просто так не делает. Все у него ведет к достижению определенной цели. И какую цель он преследует здесь, совершенно непонятно». «Тина?» – задумчиво спросила Франческо. «На кого ты учишься?» «Я не говорил?» – удивился парень. «На дипломата». «На дипломата?» «Не слишком ты серьезен для такой работы», – недоверчиво сказала девушка. «Когда тебя не воспринимают всерьез, работать намного легче», — ответил Роберто. «В нашем деле главное — результат, и я всегда его добиваюсь, а уж как выбирать мне?» «Способов много, иной раз правильный не один. Можешь поверить, что отлично мне поставили не за красивые глазки, но если надо, я могу быть очень даже серьезным и даже жестким». Франческа покосилась на парня и впервые подумала, а какую же цель ее друг преследует Валерпа. «Да и непонятно, зачем он сюда приехал», Если хотел сбежать от брака, то почему направился туда, где его легче всего найти? И почему не уехал, когда понял, что брак ему не грозит? Тина давно уже мог вернуться в столицу, но почему-то живет в доме Венченца. Ведь не ради же ее красивых глаз он здесь находится. Или ради? На пороге дома стояла Инора Нора а в руке у нее был половник, на лице решимость. Решимость стоять до последнего, но не пускать в маленький уютный домик капитана Сантора каких-то там проходимцев, пусть они даже и орки. «Инор-капитан», — сказала она. «Вся эта толпа не поместится в гостиной. Я накрыла в саду». «Так даже лучше», — обрадовался Винченцо, когда понял, что проветривать свой дом после посетителей не придется. Чистый воздух всегда повышает аппетит. «А, предлагаю всем сразу в сад и направиться». Но орки застыли соляными столпами, восхищенно разглядывая Инору Кавалли. «Когда еще удастся увидеть такое масштабное воплощение прекрасного?» «Какая женщина!» — наконец смог выдохнуть шаман. «И не твоя. Моей будет». «И еще чего!» — кухарка кинула презрительным взглядом сраженного ею на повал орка и потрясла половником в воздухе. «Только попробуй подойти. Все в этом доме находятся под моей защитой», — предупредил Винченцо. «Она здесь не живет», — возразил Азадаш, не отводя глаз от женщины своей мечты. «Не живет», — согласился капитан, — «но работает». «Нечего покушаться на моих кухарок, пойдемте лучше пообедаем». «Я бы с удовольствием посмотрел, как этот хишнак будет ее воровать», шепнул Роберто Франческе. «Интересно, он ее сможет оторвать от земли?» Девушка даже не успела ответить. Ее вдруг накрыло потоком запахов. Они ворвались внутрь, заставив ее судорожно закашляться. Почти сразу рядом скрутила Роберто. «Что с вами?» – испугался Венченца. «Неожиданный порыв ветра», – вытирая слезы, пояснил Санторо-младший. «В лице и Нариты Изабеллы. Мы тебе потом расскажем». «Ой, я вас забыла предупредить», — вскинулась Изабелла, которая выглядела лишь чуть бледнее обычного. «Если знаешь, чего ждать, оно переносится легче». «А что, без таких откатов заклинания не предусмотрены?» — неодобрительно спросил Роберта. «Это ужасно неудобно». «Неудобно? Это слишком мягко сказано», — вторила ему Франческо. «Я пока мало знаю», — смутилась Изабелла. «Я же закончила только первый курс». «Давно думаю», — доверительно склонившись к уху капитана Сантора, прошептал полковник Вальсеки. «Не зря ли я ей разрешил учиться? Толку-то нет. Даже ауры до сих пор видеть не научилась. Представляешь?» «Что вы говорите?» — фальшиво удивился Винченцо, который также не видел аур, но ничуть от этого не страдал. «Если бы ты только знал, какой кошмар быть отцом взрослой дочери! Все ей не то и не так!» Потащилась в эту столицу учиться, а там столько соблазнов, столько неподходящих знакомств для молодой девушки. Иногда я думаю, что орки не так уж и не правы по отношению к женщинам. Запирать их нужно, хотя бы до замужества. Но это так, между нами. Кстати, вы мне пообещали, что ваш ординарец выдаст ее замуж. Где результаты? В настоящий момент они вдвоем с Роберто как раз над этим работают, несколько удивленно отвечал капитан Сантора. Они собрались выдать ее за Ферранте. За ферранте? озадачился полковник. «Что так? Меня бы больше устроил кто-нибудь из вас с братом. Фиранто не самый хороший выбор. Между нами он попивает, а и частенько. Уверен, что хорошая жена отучит его от этой пагубной привычки». «Он и пьет-то наверняка от тоски и одиночества», заявил Винченцо. «Мы с братом пока жениться не намерены». «Да», — разочарованно сказал Вальсеки. «Ну что ж, Фиранто не так и плох. «Мне давно кажется, что он засиделся в капитанах. Вот проявит себя с правильной стороны. Можно подумать и о представлении в майоры». Он грустно посмотрел на собеседника и добавил, «Вас это тоже касается, если вдруг передумаете». Орки, наконец, отмерли и дружно направились в сад под предводительством шамана, который постоянно восхищенно оборачивался на инору Кавалли. То и внимание столь высокого гостя отнюдь не польстило. Она настороженно смотрела на орков, пока они и не скрылись за домом. а потом напустилась на капитана Сантора. «Это что вы такое удумали? Пускать такое в свой дом? На них еды не напасешься! Все в раз сожрут! Я еще на орков не готовила!» «Вот и получите опыт», — заявил Винченцо, «и возможность говорить будущим нанимателям, имея опыт приготовления пищи для разных рас. На этом основании можно просить более высокое жалование». «Да?» — кухарка с сомнением посмотрела на него. «Тогда вы мне должны платить больше, со следующего месяца». Я вам помогаю повысить квалификацию, не согласился капитан. И заметьте, совершенно бесплатно. Да на вас нервов никаких не хватает, и продуктов кладовка вон опять почти пустая. Зато можем выделить один мешок для Инориты и Изабеллы, в лес Роберта. У полковника хватает своих мешков, сказал Винченца и неодобрительно посмотрел на брата. Так споры заканчиваем. Инора ковали, завтра берете Роберта на рынок и заполняете кладовку. А сейчас прошу всех в сад. Солдатик, отправленный к рековали, все это время трудился в поте лица. Чего только стоило ему вытащить огромный стол из гостиной в сад. А ведь пришлось устраивать еще и импровизированные лавки из того, что нашлось. Сейчас он бегал с едой, которую приготовила кухарка. Капитан посмотрел на замученного подчиненного и отправил ему в помощь Франческу. Его сразу начала грызть совесть, но Винченцо попытался ее успокоить. Ординарится она ему или нет? Была бы здесь как невеста брата, сидела бы спокойно. Как роберта например сидит молчит и отдает еде должное и нарита изабелла похоже что жених сидеть спокойно не способен вы хотели обратиться с просьбой к нашему гостю я удивленно посмотрела на него дочь полковника с какой-то как же тоном с каким уговаривают капризных детей начал вещать роберта вы хотели попросить уважаемого шамана показать нам вызов духов вам как дочери начальника гарнизона он не откажет «Не стоит просить о том, чего вы не в силах постичь», наставительно заметил шаман. «Вызов духов — это не небалаганные фокусы. Я не могу их беспокоить по такому незначительному поводу». «Моя просьба — это незначительный повод?» высокомерно вскинув голову, сказала Изабелла. «Вы меня весь день оскорбляете». «Я не хотел тебя обидеть, женщина», — ответил шаман. «Но ты просишь о невозможном. Из уважения к твоему отцу я выполню другую твою просьбу. Любой орочий амулет или зелье. Думай». На лице Изабеллы отразилась напряженная внутримозговая деятельность. По всей видимости, она имела представление о борочей магии и сейчас боролась с желанием воскликнуть. Всего и побольше. Шаман некоторое время смотрел на нее, понял, что ответа пока не дождется, и повернулся к полковнику. «Как скоро ваш правитель ответит?» «Запрос в канцелярию уже отправили». Покосившись на градоначальника, ответил тот. «Понимаете, ваша претензия довольно... необычна», заметил Инор Марини. поэтому нам сложно сказать, когда на нее ответят. Прежде чем предоставить такой запрос королю Марка, в канцелярии должны убедиться, что это не наша шутка. Наверняка пойдут уточняющие депеши. Думаю, к концу недели ответ получим». У Франчески настроение с каждой минутой опускалось все ниже. Да еще и откат от заклинания не проходил. Зачем вообще накладывать такой ущербный фильтр? Орки не так уж и страшно пахнут, особенно если на свежем воздухе. Похоже, все эти росказни нужны лишь для того, чтобы произвести впечатление на них с Роберта. Девушка посмотрела на друга с завистью. «Вот ведь! Сидит, уплетает за обе щеки, и никакие запахи ему не помеха!» Правильно, Нора Ковали говорила. В уничтожении пищи он тренируется каждую свободную минуту. А она, как несчастная сиротка из детской сказки, вынуждена в поте лица своего на хлеб зарабатывать, бегать здесь, оркам угождать. девушка почти всплакнула от жалости к себе но поймала насмешливый взгляд орка и опять попыталась спрятаться за венченца тот удивленно посмотрел на нее и сказал франческа можешь присаживаться дальше и без тебя справятся девушка чуть поколебалась куда ей садиться, но затем пристроилась рядом с капитаном с роберто веселее но с его братом безопаснее уж больно подозрительно выглядят все эти гости а вот интересно что имел в виду шаман говоря что они связаны с винченца Неужели, что она должна отомстить ему за смерть брата? Но как? Бить из-под недостойно. А успехи ее в фехтовании столь мизерны, что вряд ли она сможет победить в ближайшее время. Жениться он не хочет. И что же ей теперь со всем этим делать? Время-то на месте не стоит. Скоро осень, а она здесь только и занимается, что улучшает быт кровника. так она скоро начнет картинки вышивать для украшения капитанского жилища. Изабеллу еще сопровождать заставили. Девушка с отвращением посмотрела в сторону дочери полковника, которая все так же находилась в глубоких размышлениях. «И все это сделано той прекрасной женщиной, что мы видели на входе в твое жилище?» спросил шаман у Венченца. «Я понимаю, почему ты не можешь с ней расстаться. Это сокровище достойно шатра Верховного». «Боюсь, что и Нора Кавалли свой домик на чужой шатер не променяет», ответил Винченца. «Кто спрашивает женщину, чего она хочет?» удивился Орк. «Это бессмысленно». «Их желания переменчивы, как весенний ветер. Решать должен мужчина». «Инора Кавали — это не та женщина, которую можно не спрашивать», — заметил Роберта. «Такую женщину без ее согласия не похитишь. Но в целом не могу не одобрить ваш подход к браку». «Похитить без согласия можно любую женщину», — наставительно сказал шаман. «Да?» — удивился Роберто. «Если вы соберетесь похищать нашу Инору Кавали, я бы хотел на это посмотреть. Обычай других народов — это так увлекательно!» Роберта! Зло одернул его брат. «Я уже предупредил нашего гостя, что она под моей защитой». «Это ты зря», — расстроенно сказал Сантора младший «Нужно с уважением относиться к чужим традициям. Особенно, если они такие красивые. Не романтичный ты человек, Ченца. Только представь, звездная ночь, могучий орк забрасывает на лошадь прекрасную женщину, и такого зрелища ты меня лишаешь». Франческа представила, как под покровом темноты шаман забрасывает на лошадь Энору Кавалле. Да, орк должен быть очень могучий, и лошадь ему подстать. Те степные лошадки, которых она видела до сих пор, не увезут такую гору шаманского счастья. И что романтичного узрел в такой картине ее друг? Вот она не хотела бы, чтобы ее запихивали в мешок и похищали, да еще и орки. В первую очередь, Винченцо был непреклонен. Гости должны уважать традиции хозяев. И мне не кажется романтичным похищение моей кухарки. Кто тогда будет готовить? Ты или Франческа? Пирог учина получился неплохой, погрустнел Роберта. Но один и тот же пирог есть каждый день. Думаю, я согласен умерить свое любопытство до тех пор, пока наша Инора не обучит твоего ординарца еще хотя бы парочки рецептов. И когда это произойдет, заинтересовался Орк, вы уже не будете считать ее своей женщиной, капитан. Я и не говорил, что она моя женщина, поперхнулся Винченца. Я говорил, что она под моей защитой, которая не снимется, даже если Инора Ковали выучит Франческо всему, что умеет. «Да», — погрустнел орк, — «традиции хозяев надо уважать. Иногда это бывает так сложно». Инора Ковали благоразумно больше не показывалась гостям на глаза, хотя они с неумирающей надеждой поглядывали на дом. «Инора, задашь?» — наконец очнулась Изабелла. «Я решила, что у вас попрошу. Вы сказали, что сделаете для меня любой амулет или зелье. Сказал, и от своих слов не отказываюсь. Абсолютно любой? Безо всяких исключений? Да, но только что-нибудь одно». «Так что хорошо подумай, прежде чем просить». «Я подумала. Только сказать об этом хочу вам так, чтобы никто не знал. Давайте отойдем вон к той замечательной яблоне, на которой висит мишень». Орг пристально посмотрел на девушку, но согласился. Полковник Вальсеки неодобрительно проводил дочь взглядом и подумал, что в последнее время она нарушает все приличия. Даже такой, прямо скажем, не очень завидный жених, как Ферранте, может не захотеть жениться на девушке, постоянно себя компрометирующей. Но Изабеллу неодобрение отца ничуть не беспокоило. Занимало ее совсем другое. Когда они с орком дошли до яблони, она повернулась и твердо сказала. «Я хочу орочье любовное зелье». «Женщина!» — возмутился орк. «Это самое глупое желание, которое ты могла придумать. Ты молода, красива, используй это. А желание потратить на что-нибудь еще». «Я уже все перепробовала», — обиженно сказала дочь полковника. «Он на меня даже не смотрит. А я хочу хотя бы этого получить». Я знаю, что нашей магией следы вашего зелья почти невозможно обнаружить. Хотел бы я знать, откуда тебе это известно, задумчиво произнес орк, но не дождавшись ответа, продолжил. Но оно тоже несовершенно. Зелье не подействует на того, кто уже любит, и действие его проходит, когда тот, кто его выпил, встречает предназначенного ему судьбой. Он сейчас ни в кого не влюблен, возразила Изабелла, и может и не встретить свою судьбу. Чаще всего так и происходит, согласился орк. Мир слишком большой, и в нем не всем половинкам удается встретиться. Да, тогда он будет твоим. Вот, — удовлетворенно кивнула девушка, — именно этого я и хочу. Это твой выбор, не пожалей о нем. Когда я приду в следующий раз, я принесу то, что ты просишь. Добавишь каплю своей крови, дашь ему выпить, и он станет твоим, если духи согласны. Вашим духам не должно быть дело до нас, людей, — заметила Изабелла. Ты хочешь использовать наше зелье, значит, на тебя они точно взглянут. Хотя бы один раз. когда твой избранник будет его пить».